Глава 17. Смотри, как быстро пришел! ухмыляется гордей, вдруг схватив меня за волосы. Мне больно, я хватаю за его ладонь. Отпусти ее, Денис, командует Миша абсолютно спокойным тоном. Королёв опускает на меня взгляд. Ты думаешь, стоит? «В Свое время я не тронул твою мать, и тебя тоже. Раз уж у нас око за око, моя женщина тут ни при чём, Денис. Давай решать вопрос между собой. Он замер. Но рука ослабила хватку. А потом Гордей вдруг толкнул меня в руки к охраннику. Тот тут же схватил меня за плечо, чтобы я не могла убежать. «Ну вот, ты доволен? Где камни?» Шторм больше не смотрит на меня. Ведет себя так расслабленно, словно ничего страшного не происходит. Словно мы не находимся в самом эпицентре логова убийцы. «Их здесь нет». Вдруг воцаряется тишина. «Я слышу, как бьется мое собственное сердце. Мне страшно». Гвардей тянется за пазуху и достает пистолет. Снимает с предохранителя и направляет в мою сторону. Я замираю в ужасе. «Тогда я убью ее. На лице шторма ни единый мускул не дернулся. «Тогда ты никогда о них не узнаешь!» Королёв опускает пистолет, начиная хохотать. Смотрит себе под ноги, проводя ладонью по подбородку. «Ну да, Русаков, ты настолько урод, что даже беременная жена для тебя ничего не значит!» Денис поворачивается ко мне. «Ты видела? За камни он готов даже с тобой попрощаться, Романова. Ради этого человека ты рисковала карьерой, рисковала собственной жизнью. А я говорил тебе, что он мразь». Резко обернувшись, он срывается к шторму. Миша остается неподвижным. И только удар Королёва ему в лицо заставляет Русакова отклониться в сторону. Снова удар. Я вздрагиваю с ужасом, смотря на Мишу. Он сплёвывает в сторону с крови, выпрямляется во весь рост. «У меня были мать и отец, у меня был дом, была огромная собака, которую отец подарил мне в 10 лет». Голос Горде дрожит. Он стоит в упор к шторму. «Мне было 15 мудила, там была вся моя жизнь, моя девушка, мои друзья, а ты забрал все. Пришел однажды, наследил своими грязными ботинками в моем доме, убил моего отца и не погнушался вынести ценности из дома». «Ты думал, что, бросив нас в незнакомой стране с поддельными документами, обрек на счастливую жизнь?» Снова удар. «Что он делает?» «Он даже не защищается!» «Позволяет Королёву избивать себя!» «Где камни, уебок? орёт Гордей, когда шторм снова выпрямляется. Миша молчит. Тогда он поднимает руку и наставляет пистолет прямо в лоб Русакову. «Где камни?» «Ты думаешь, я храню их в пакете под подушкой?» Миша вытирает рукавом рот. Голос все такой же спокойный. «Тогда где они?» — рычит Гордей. «Я тебя завалю, Русаков, а потом твою бабу буду пытать, пока она не скажет, где они!» Он снова ударяет Мишу, на этот раз рукояткой пистолета. Тот падает на пол. Тогда Гордей становится над ним, снова направляя на штормоствол. «Говори!» «В банковской ячейке, Денис. И забрать их могу только я. «Сука! Вот мразь!» Снова удар в лицо. Миша не сопротивляется. «Почему?» Я не могу на это смотреть. Закрываю глаза ладонями. Тот ублюдок сзади продолжает удерживать меня. Снова и снова он бьет Мишу. Теперь в ход идут ноги. Русаков прижимает подбородок к груди, а голову закрывает руками, дабы уменьшить силу удара. «Я не знаю, как долго это длится». Мне кажется, что чертову вечность. Я слышу чей-то плач и мольбы прекратить. И только когда все затихает, а мольбы продолжаются, я понимаю, что это мои слезы и мой сорванный на хрип голос звучит в тишине комнаты. Я смотрю на лежащего на полу шторма и понятия не имею, почему он не сопротивляется. Утолив свою злость, Денис отходит в сторону. Выругавшись себе под нос, обращается к охраннику, стоящему за моей спиной. «Следишь за этой сукой!» чтобы даже в туалет ходила под твоим присмотром. Понял меня?» Тот кивает в ответ. А я от Миши глаз не могу оторвать. Его лицо все в крови, как и руки. Он лежит на полу, не двигается. Только глаза его черные на меня смотрят, а в них спокойствие столько. Словно тёплая морская волна оно окутывает меня. И я вхожу в нее по самое горло, успокаиваясь. Все будет хорошо. У него есть план. Все идет по плану, уговариваю саму себя. «Поднимайся, мразь, поедем в твой банк!» Королёв пинает Мишу ногой. Но Русаков продолжает лежать неподвижно. Тогда Гордея наклоняется и, схватив его за ворот, приставляет к его виску ствол. «Но если это ловушка, Русаков, твоя баба сдохнет, слышишь? Один мой звонок, и она труп, как и твой нерожденный ублюдок!»